Сегментарный массаж. Показания. Функциональные нарушения дыхания, неподвижность грудной клетки, хронический трахеобронхит, бронхоэктазы, бронхиальная астма в межприступный период, эмфиземы легких, хроническая бронхопневмония, остаточные явления после пневмонии сухого или эксудативного плеврита. Методика. Положение больного лежа на животе или сидя. Начинает процедуру с массажа паравертебральных зон от L2 до C3. Поглаживание плоскостное, поясное сегментарное, растирание широко расставленными пальцами всей спины. Паравертебрально производит сверление первым и вторым способами. Массаж остистых отростков. Прием пилы, перемещение. Все приемы чередовать с поглаживанием плоскостным. Затем производят массаж межреберьей справа и слева, поглаживание, растирание, разминание. Все движения производят по направлению к позвоночнику с акцентом воздействия на нижние края ребер. Массаж лопаток поочередно начинает с поглаживания по латеральному краю, медиальному, переходя на ось лопатки. При достаточной подвижности лопаток проникает в подлопаточную область, применяя растирание, надавливание. Осуществляет общий массаж спины, поглаживание, растирание, разминание и вибрация выделяя крупные мышечные группы – широчайшие, трапециевидные, ключично сосцевидные Массаж грудины производят в положении больного лежа на спине или сидя, применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию непрерывистую, лоббильную. Растяжение грудной клетки три раза по команде «вдох» руки массажиста фиксируют боковые поверхности грудной клетки и на выдохе производят надавливание на грудную клетку пациента сбоку. Затем одна кисть основанием ладони помещается на области нижнего края грудины мечевидного отростка, другая кисть на области спины. При выдохе надавливает на область Ключицы то правой, то левой рукой поочередно, передвигаясь по грудной клетке вверх обеими руками одновременно. Повторить 3-4 раза каждой ключицы. Продолжительность процедуры 15-20 минут, курс лечения 8-10 процедур через день или 2-3 раза в неделю.